Глава двадцать девятая. «Скажите, а в гаремах женщины не ревнуют друг к другу?» — спросила мадам жарди бросив любопытный взгляд поверх чашки чая, которую я ей предложила. «Не могу сказать. Я там была меньше суток», — ровным тоном ответила я. «Вы определились с образцами?» «Да. Возьму партию летних снов, мелодию сердец, Жасси, Бриз и Корсиена». «Хороший выбор», — улыбнулась я. «Я сделаю вам скидку десять процентов». О, благодарю. Возможно, я дозакажу чуть позже Легаси и Прохладу с первых продаж. Но вы понимаете. Конечно, опять улыбнулась я. Мой бизнес в последнее время претерпел существенные изменения. Спад торговли в магазинах нашей торговой марки в Аздоре катастрофический, а вот у Эльфов он прекратился с приездом Акифа, и продажи выросли до небывалых высот среди среднего класса. Историческую встречу двух правителей маги транслировали во всех крупных городах нашей страны. Акиф с отрядом своих людей, лица которых были закрыты, произвел сильное впечатление. Скандал со мной угас не так давно, и все хотели посмотреть на Акифа, а увидев, оценили мужественность и экзотическую красоту этого мужчины. Многим хотелось знать, чем мне удалось его заинтересовать. Прошел слух, что все дело в моих духах. Я даже знаю, с чьей легкой руки он распространился по всем городам. Сирил об этом позаботился. И женщины всех возрастов ринулись в магазины, считая, что если будут пахнуть духами торговой марки Шанси, то смогут очаровать хоть самого Акифа. Мои основные точки сбыта находились в Аздоре и в нашей столице. Пришлось создавать их в специализированных магазинах по всем городам. За три недели, что у нас гостит правитель Легенборга, на волне всеобщего ажиотажа я сделала годовую выручку. Вот вернутся Индарион с Вивьен из свадебного путешествия, и я с чистой совестью укачу отдыхать». «Надеюсь, наш лучезарный снимет, теперь с меня запрет на выезд». Ирилий обещал ему подсунуть прошение. «Расскажите, как устроено все во дворце кифа Вернулась к прерванной теме мадам жарди «С удовольствием», — соврала я, сохраняя приятное выражение лица. «Но, к сожалению, мой секретарь пока в отъезде. Я сейчас подготовлю контракт, и мы об этом подробно поговорим. Угощайтесь пока». Подвинула ей вазочку с маленькими пирожными из лучшей кондитерской города, купленных для важных клиентов. Стандартные контракты были заготовлены заранее. Мне оставалось вписать лишь клиента, перечень товара, скидку, способ оплаты, сроки и место доставки. Быстро справившись с этим, я принесла документы для ознакомления, а после скрепила магической печатью. На полное ожидание взгляд ответила сдержанной улыбкой и, держа паузу, налила чай и себе. К такому любопытству я уже привыкла, и мадам жарди далеко не первая. Грубить партнёрам по бизнесу и клиентам не имею права, Поэтому давно рассказываю о красотах Эггенборга, дворце с его варварской роскошью, некоторых традициях, ловко уходя от личных вопросов. Надоело мне это до оскомины, но деваться некуда. Но не успела я начать привычный рассказ, как зазвонил Кристалл. Ухватилась за него, как утопающий за соломинку. «Привет!» «Извини, совсем забыла о нашей встрече. У меня важный клиент, я потеряла счет времени. Сейчас же выезжаю», — протаратурила я, не дав сказать Арджане и слова, и отключилась. «Простите, мне нужно бежать», — произнесла покаянно. «В нашу следующую встречу я обязательно расскажу вам обо всём». Польщённая характеристикой важный клиент, мадам встала, захватив с собой контракт. «До скорой встречи. Я сегодня же переведу деньги на ваш счёт». «Правильно. Пока Акев здесь и интерес народа к нему на пике, каждый день приносит золото». Проводив клиентку, я закрыла дверь с внутренней стороны и рухнула на диванчик без сил. «Всё, на сегодня рабочий день закончен». «Еще одного клиента я попросту не выдержу». И так мадам жарди пришла без предварительной записи. Звонки на кристалл фирмы шли постоянно. Заместитель Эндариона следил за работой склада и в последние дни даже ночевал там, общался с потенциальными клиентами и давал мне список встреч на день. В офис никакой замены Вивьен я не захотела. Очень удобно, с одной стороны, когда нет секретаря. Есть возможность улизнуть от клиента под благовидным предлогом, если начинают задавать некорректные вопросы. «К тому же новых клиентов приходится встречать самой, и предыдущие гости не задерживаются». Немного выдохнув, я позвонила Арджане. С невесткой мы за последнее время сильно сблизились, тем более, что теперь вдвойне породнились посредством птиц. За Рорка я рада, но на этот раз, кажется, его окончательно потеряла. Талису он не покинет. А Ханны, если и создавали пару, то были верны друг другу до конца. Умирал один партнер, камнем с неба падал и второй». Оставалась надежда, что меня признает хоть один из птенцов. В отличие от диких, к нам они привыкли с детства. Как и родители, воспринимают нас своими. Посмотрим, насколько сильной окажется эта связь. Мне вотрорка очень не хватает, хотя иногда думала, что собственноручно придушу паршивца, стоит только вспомнить, сколько он всего вытворял. Арджана ответила сразу. «Привет. даю гадаю Ты опять пропадаешь на работе, и наровы клиенты достали до печенки?» Они, конечно, нарабы, но приносят деньги. Приходится терпеть. Почему не посадишь вместо себя заместителя? Зачем позволяешь терзать себя вопросами? Да, Арджан знала про атакующих меня в жажде подробностей. Позвонила почти сразу после моего возвращения от них. Я как раз взяла на себя дела и была вне себя после общения с бесцеремонной клиенткой. Сама знаешь, что если нельзя остановить, то лучше возглавить. Я на этом хорошие деньги делаю. Не будь меня здесь, они бы присылали вместо себя доверенных лиц для оформления сделок, а так едут сами. Я удовлетворяю их любопытство и раскручиваю на более крупные заказы. Ты меня восхищаешь. Там, где я бы уже давно языки отрезала и наделала лишние дырки в теле, ты умудряешься делать деньги. Не ожидаешь такого от трепетной эльфийки. Кто бы говорил, глядя на добропорядочную мать семейства, никогда не догадаешься, что она может и в зубы дать, и жизни лишить пятью-десятью семью способами. «Я знаю не меньше двухсот. Тогда была немного не в форме», — тут же запротестовала Арджана. «А это мы с ней развлекались. Скучали без рилия, и я поделилась с ней историей про Минеля. Арджана грозилась лично поотрывать всё лишнее мерзавцу, и мы стали развлекаться, считая способы его умерщвления. Дошли до пятидесяти семи. Но этого подлеца и так провидение наказало. Несчастный случай». У возницы произошла поломка с управлением и наемный экипаж с Минаэлем на полном ходу упал с обрыва в реку. Сам возничий успел спрыгнуть и растворился в толпе до прибытия властей. Так и нашли. Минаэль жив, но травмы получил серьезные. слышала он нот был горячим источником поправлять здоровье и греть сросшиеся кости. Правда, были у меня соображения о причинах падения экипажа. Это произошло почти сразу после моего разговора с отцом. По настоянию мамы, Он пришел ко мне поговорить насчет жениха, а я и выложила ему всю правду. Не успела уехать к брату, как с Минаэлем произошло несчастье. «Когда Эрилей возвращается, не говорил?» – спросила у невестки. «Скоро уже. Договоры почти готовы. Акиф немного затягивает, но это в его стиле». «Ясно», – кивнула я. «Значит, скоро Зейд уедет». Мои опасения были напрасны. Правители решали свои дела, и обо мне никто не вспоминал. А мне бы хоть какую-то определённость насчёт своего положения. Знать, что в Эгенборге я до сих пор официально считаюсь третьей женой, как-то тревожно. Неужели так трудно написать пару строк и уведомить, что наш брак расторгнут? Сама я писать за еду и что-либо спрашивать или уточнять не собиралась. реналия я настоятельно рекомендую тебе сейчас же отправиться домой и отдохнуть», настойчиво произнесла Арджана. «Что? Вот, даже меня не слушаешь. Дай слово, что немедленно едешь домой». «Да, еду. Немедленно!» — командным тоном приказала Арджана. «Сразу видно, что бывший капрал. Даже мне захотелось вытянуться в струнку и бежать исполнять приказ. С губ само собой слетело. Слушаюсь!» От удивления я не выдержала и засмеялась. «Тут и матушке нашей есть чему поучиться. Тиранка! Как Ир с тобой живет?» «Я тиранка! Это ты о своем брате многого не знаешь!» «Ну-ну, не переживай. Я уже давно поняла, что вы друг друга стоите». «Передавай ему привет, как будешь разговаривать. В последнее время я ему вечно не вовремя звоню. Он занят, так и не смогли спокойно поговорить. Вообще, у меня были подозрения, что порадовать пока нечем. Вот братец избегает общения. Передам. «Ты еще здесь?» — нахмурилась Арджана. «Уже нет. Еду. Поцелуй за меня племянника. Сама скоро поцелуешь. Вы приедете?» — удивилась я, но Арджана уже отключилась. Только и успела заметить, как она смешалась. «Они что, готовили сюрприз?» Так, ничего и не поняв, закрыла всё и поехала домой. Мне стоило насторожиться, когда я ещё в нашей конюшне увидела чужого жеребца, но в этот день я была особенно невнимательна, не обратила внимания и на немного ошарашенных притихших слуг. Даже завидев маму, не придала значения её нарядному платью. Все мысли были о том, чтобы быстрее проскользнуть к себе в комнату, не нарвавшись на лекцию. Видите ли, приличные девушки не к лицу столько работать, пропадая в конторе. Матушка никак не хотела понимать, почему я не найму помощника и не передам дела в конторе ему, а сама общаюсь со всяким сбродом. Замечание о том, что это приносит нам деньги, она пропускала мимо ушей. «Риналия, мам, я к себе», — постаралась избежать встречи, устремляясь к лестнице. «Риналия, у нас гости». «Да?» «Я устала, извинись за меня». Я успела взбежать по нескольким ступеням, когда следующие слова заставили обернуться и замереть. «К тебе гости!» «Ко мне?» — первая мысль была Аминаэле. «Если этот наров сын опять к нам явился, лично спущу его с лестницы». «И где он?» «С отцом в кабинете». «Ну точно, предложение делать явился». «А вот и они», — с облегчением улыбнулась мама, глядя поверх моей головы. «Интересно, я успею ему наподдать? Или папа и сам справится?» — мелькнула мысль, когда я оборачивалась. Но стоило увидеть гостя, как колени вмиг ослабели. «Этого просто не может быть». Даже моргнула несколько раз, прогоняя наваждение. Но видение Зейды рядом с моим отцом никак не желало исчезать. В светлых одеждах, принятых в Эгенборге, в нашем классическом эльфийском особняке, он казался чем-то чужеродным, экзотическим, нереальным. Они с отцом стали спускаться, а я застыла, пойманная в плен янтарных глаз, как птица в селке. Внутри царил хаос эмоций. Калейдоскоп из тревоги, непонимания и, что удивительно, радости. «Как он здесь оказался один? Зачем приехал? Чего ожидать?» «Риналия, не позорь меня! Где твои манеры? Поприветствуй, гостя!» В спину шипела мама. Умом я понимала, что надо сделать реверанс. Как бы ни было, а перед нами правитель Легенборга. Но вцепилась в перила лестницы с такой силой, что побелели пальцы, понимая, что если уберу руку, так и осяду без чувств на ступеньках. «Риналия!» Уже в отчаянии прошептала мать. Но я была словно околдована. Не могла отвести взгляда от Акифа, не понимая, в каком он настроении. Краем глаза видела, что отец более чем спокоен и даже в хорошем расположении духа. Но вот по лицу Зейда ничего нельзя было прочитать. Лишь глаза сияли восхищением. Он буквально поедал меня взглядом, на расстоянии пленил своей аурой. Меня тянуло к нему, как будто между нами натянули канат. Я чуть подалась назад и, в вторя моему движению, Акиф неуловимо подался вперед, ускоряя шаг. Отец замер на нескольких ступеньках выше, а вот Зейд встал рядом со мной. Тут же меня окутал аромат подаренных мной духов. Он ими все же пользуется. Они идеально раскрылись на коже, создавая пьянящий эффект. Хотелось уткнуться в его шею, бесконечно вдыхая присущий только ему запах. «Дочь, понимая что этого гостя тебе представлять не надо?» — прервал паузу папа. «Думаю, вам следует поговорить. Покажи наш сад. Может, вначале выпьем чаю?» подала голос мамы, явно сомневаясь в моей способности говорить в данный момент. «С удовольствием посмотрю ваш сад», — произнес Зейд, протягивая мне руку. Как во сне, я вложила в нее свою ладонь. Так все странно. Раньше казалось, если я еще раз и встречусь с Зейдом, то он или окатит меня безразличием, показывая, что больше ничего не значат для него, или закинет на плечо, как варвар, свою добычу. А вот мы встретились и цивилизованно идем рядом, с полного одобрения моих родителей. Крепкое пожатие руки Зейда говорило о том, что я ему не безразлична. И это после месяцев молчания с его стороны. Я чувствовала себя потеряно, не зная, чего ожидать. «Риналия, покажи цветы, что сама посадила», — напутствовала мама, тактично давая мне тему для начала разговора. Мы вышли из дома и остались наедине. На какой-то миг всплыло опасение, что он все же перебросит меня через плечо, скочит на своего жеребца и понесется в сторону Егенборга но сразу поняла, насколько это глупо. «Опасаешься или фантазируешь?» — укорила себя. Ведь Зейд даже не смотрел в сторону конюшни. «Вы прибыли без охраны?» — нарушила молчание я, не веря, что он тут один, без свиты, без стражников. «Разве эльфийские земли небезопасны для путников?» «Как вы нашли нас без провожатого?» Меня вел самый лучший проводник. Но сейчас он немного смущен и опасается попадаться тебе на глаза. Я не могла понять, о ком он, но отметила обращение на «ты». Зейд вскинул руку и из листвы ближайшего дерева вылетел. «Роарк?» — потрясенно выдохнула я. «Но как?» «Птенцы...» Уже встали на крыло. Талиса учит их охотиться. «Вы были у Арджаны?» Я остановилась. Все смешалось в голове. Сегодня действительно день потрясений. Теперь звонок невестки виделся совсем в ином свете. Но почему она меня не предупредила? И все же я верила Арджане. Грози мне опасность, она бы сказала. «Зейд, зачем вы здесь?» Спросила я прямо, больше не в силах выдерживать пытку неизвестностью. «Но не может правитель другой страны путешествовать инкогнито. У меня в голове это не укладывалось. Разве его во дворце владыки не обыскались?» Брат молчит. Невестка направляет меня домой на встречу с Акифом. «Ради чего все эти ухищрения?» «Я приехал туда, где мое сердце. Я вам его вернула». «Неправда. Ты прислала мне кусочек своей души, вложенный в аромат». Только он и помог мне пережить время разлуки. Ты — мое сердце, реналия И сейчас я хочу сделать все правильно, как и должно было быть. Что сделать? Попросить руки любимой у ее отца. Спросить у нее, станет ли она моей женой по эльфийским традициям. Зейд. Но он не дал мне договорить, коснувшись пальцем губ, не давая сорваться возражениям. Я понял, что невозможно быть счастливым, если сердце обливается слезами. У меня было время обдумать все твои слова, и я устранил все, что нас разделяло. «Вы распустили гарем? И выгнал всех женщин на улицу? За кого ты меня принимаешь?» Возмущенно воскликнул Акиф, но едва уловимый лукавый блеск глаз показал, что он меня дразнит. Рорк, паршевец, перебрался с ветки к Зейду на плечо и теперь наблюдал за нашим диалогом с первого ряда, переводя заинтересованный взгляд с него на меня. Объявил, что, как и наш предок, выбрал себе единственную пару. И теперь мое сердце принадлежит только ей. хаяле как моей первой жене, оставил половину дворца, передав ей полностью управление гаремом, который теперь получил статус дома помощи тем, кто в ней нуждается. Со временем всех женщин пристроят, а новых наложниц набирать не будут. Теперь на женскую половину будут селить только тех, кто нуждается в помощи и кому некуда идти. И сейчас там есть женщины пожилого возраста, бывшие еще в гареме моего отца. Они всю жизнь прожили на женской половине». Другой жизни не знают. Я полностью изолировал эту часть дворца. Мы с тобой будем жить на второй. А твои дети? С Хаялой. Девочки и раньше были под ее опекой и жили на женской половине. Я не стал ничего менять. Сын учится, во время каникул будет жить у нас, но может свободно видеться с матерью. Доступ в дом помощи стал проще. Больше никаких женских закрытых половин. У нас с тобой будут одни покои. Наши дети, если предок пошлет их нам, Будут жить и воспитываться рядом с нами. Я сделаю всё, чтобы в Игенборге тебе было комфортно, а дворец стал для тебя домом. Мне оставалось лишь потрясённо взирать на Зейда. После моего побега он всё распланировал, поменял, даже не зная, захочу ли я вернуться. Твою домашнюю лабораторию отсюда аккуратно перевезём. Место для неё готово. Бизнес. Весь оздор едет к нам. Заверяю, что с торговлей духами проблем не будет. А специи? Сама не знаю, зачем спросила как будто это имело значение после всего, что он сказал. «Лицензию на них мы еще с тобой обговорим. По каждому пункту будет особое условие», с неким предвкушением, произнес он, и меня бросило в жар от того, с каким подтекстом это звучало. «Я еще не дала согласия. Столько перемен. С чего вы взяли, что я выйду за вас замуж? Ты уже моя жена и моя женщина, сердце мое. И ты останешься рядом со мной, потому что любишь. С чего вы взяли?» не желала сдаваться я из чистого упрямства. Улыбка зайда стала непередаваемой. Он качнулся ко мне, заставив Рорка недовольно взлететь, и прошептал практически в губы. «Твои духи, реналия, присланные мне, были твоим признанием. Ты создала их для меня с любовью. Хотела сказать, что я все свои духи с любовью создаю, но язык не повернулся. Глядя в его сияющие глаза, не смогла солгать. Ведь для меня его аромат был действительно особенным». Пауза затягивалась, и чем дольше я молчала, тем светлее становилось лицо Зейда. «Сердце мое. Не нужно искать причины, почему мы не можем быть вместе. Я устраню все, что нас разделяет». Даже спорить не собиралась после того, что он сделал. От всех новостей голова шла кругом, но я пыталась заставить себя смотреть на вещи трезво. «Я все же не понимаю, что с Хаялой. Вы отселили ее, но фактически она же так и остается вашей женой». «Нет». В моей жизни теперь есть место только для одной женщины. Для тебя. Хаяла имеет право остаться во дворце, как моя бывшая жена, и сохраняет за собой все привилегии. Она мать моих детей, но при желании еще может выйти замуж и устроить личную жизнь. Замира. Умерла. Через месяц после того, как ее заточили в храме. Покончила с собой, не выдержав изоляции. При упоминании имени второй жены голос Зейда похолодел. Ее тихо похоронили в склепе храма. Детям и общественности ничего не сообщалось. Эта змея недостойна, чтобы они ней скорбели. Жаль? Нет. В этом я с Зейдом была солидарна. Женщина, обрекающая на смерть близких людей и детей, недостойна жалости. Не хочу больше о ней. Вопреки показному безразличию, все же было видно, что данное предательство оставило шрамы в душе Акифа. Все в прошлом, нужно смотреть в будущее. Ответь. Ты готова к обряду по вашим обычаям? «Согласие твоей семьи я получил, но для меня важно твое слово». реналия мощь ветра. Ты объединишь свою жизнь с моей?» Задал он официальный вопрос. «Даю слово, ты будешь единственной, пока смерть не разлучит нас. Не обещаю, что со мной будет легко, но принадлежать тебе буду безраздельно». «Мне почему-то казалось, что при встрече ты забросишь меня на коня и помчишься в сторону Югенборга», призналась я. «Это план Б, жена моя, но я пока стараюсь сделать все правильно». С лукавством произнес Зейд, шагнув ко мне и обняв за плечи. И было непонятно, шутит или говорит серьезно. «Не молчи. Неужели не видишь, что я с ума схожу?» Тихое признание севшим голосом, словно ножом полоснуло. положила руки ему на грудь, через одежду ощутив, как бешено стучит его сердце. «Риналия». Я чувствовала, что еще немного, и он сорвется, но сама шагнула к нему, сокращая небольшое расстояние. «Это да?» — спросил Зейд, но сжал в объятьях так, что никакая сила не вырвет. «Да», — я прошептала уже в мужские губы, признаваясь себе, как безумно его не хватало. «Впервые в жизни я забылась, безудержно целуясь с мужчиной при свете дня, на глазах слуг и родных». «Хм-хм». Лишь покашливание отца через какое-то время заставило нас оторваться друг от друга. «Вижу, вас можно поздравить». «Должен сказать, что в сложившихся обстоятельствах времени на подготовку к свадьбе у нас практически нет». «Каких обстоятельствах?» Отец бросил быстрый взгляд на Зейда, и тот сам ответил. «Официально я сейчас во дворце, в своих покоях, тяжело ранен и прихожу в себя после покушения. Мне нужно будет вернуться, а ты приедешь с родителями в столицу, и мы поженимся в главном храме». «Церемонию у родового дерева проведем сегодня на закате», добавил отец. «Покушение? На тебя покушались?» Я испуганно вцепилась в него, лихорадочно осматривая в поисках ранений. «Ничего серьёзного. Ранен был телохранитель его кровь попала на меня, но мой целитель сильно преувеличил тяжесть моего ранения, и ко мне никого не пускают. Кто напал?» Провокация со стороны Аздора, чтобы сорвать подписание договора о сотрудничестве. «А как ты ускользнула с дворца?» «Под видом стражника. Лица моей охраны закрыты». Я официально обратился к Ирилью с просьбой воспользоваться его Аханой, чтобы передать срочное распоряжение в Эгенборг на случай кончины. «Зейд!» Я стукнула его по плечу. Даже слышать об этом было тяжело. «Ринале, тебе лучше сейчас подняться к себе и подготовиться к церемонии. А мы пока обговорим детали», — строго произнес отец, но глаза его смеялись. Нехотя отстранилась от Зейда, и он через силу выпустил меня из объятий. «Поторопись, сердце мое. Я слишком долго этого ждал. Все было, как я и мечтала. Никогда не хотела пышной церемонии со сбором всех родственников и двухнедельными торжествами. Эльфы долго идут к браку и празднуют этот шаг со всем размахом. Церемонию у родового дерева провел отец. Присутствовали лишь мы с Зейдом и родители. Мама заливалась слезами, не веря, что долгожданный миг настал. Нет, еще и Рорк был. Но против его присутствия я ничего не имела. А вот тщательно спланированный расклад дальнейших действий полетел к Нарам, когда в конце церемонии наши руки украсили брачные татуировки. Благословение Девы Лесной, подтверждающее лишь истинные пары. Пришлось срочно корректировать планы. Теперь уже Зейт не мог вернуться во дворец, как ни в чем не бывало. Но сам Акиф на эльфийскую вязь на своей руке смотрел с благоговением. Наконец, на губах мужа расцвела провокационная улыбка. «А знаешь, у наших предков было принято похищать невест». «Скажу, что это наш обычай. Тебя все же ждет путешествие во дворец на коне, дорогая». «Надеюсь, на брачную ночь задержитесь?» — уточнил отец. «Всенепременно», — заверил его Акиф. Кажется, эти двое успели уже найти общий язык. Конечно, ни о каком путешествии верхом до самой столицы речи не шло. До нее мы добрались в экипаже а вот уже в столицу за это с гордым видом вез меня верхом на коне, отбросив всякую маскировку. Своим эпическим явлением во дворец мы наделали изрядный переполох. Теперь о нашей любви слагают баллады. Лучезарный не стал предъявлять претензий за то, что его водили за нас с ранением, а Зейд не стал акцентировать внимание на то, что они допустили покушение на него. Договор о сотрудничестве был подписан, а нашу свадьбу провели в главном храме столицы, где присутствовали владыка и вся высшая знать. Мечта мамы сбылась, и у меня была самая пышная свадьба. Но мне не льстило присутствие самого Лучезарного. Главное, что в этот день рядом были самые близкие. Родители и брат с Арджаной. Эндарион с Вивьен еще не вернулись из путешествия, а вот серил откликнулся на приглашение. Поздравляя меня, он шепнул. «На этот раз вас не нужно спасать?» Как почувствовав, за это властно прижал меня к себе, наградив Сирила тяжелым взглядом. «Больше не нужно», — улыбнулась я, прижимаясь к мужу. «Посетите нас до отъезда. У меня есть вакантная должность, которая вас заинтересует», — произнес Зейд. «Благодарю». «Возможно, немного позже я и приму ваше предложение». Поклонился серил и растворился в толпе. Супруг проводил его напряженным взглядом. «Сердце мое, не обижайся, но я больше не подпущу его к тебе, пока он не присягнет на верность. Он уже присягнул. Нашей семье. Ты теперь тоже немного эльф. Я указала глазами на брачные татуировки. Родовое древо благословило тебя, принимая как мою пару. Теперь его присяга распространяется и на тебя. Взгляд моего супруга нужно было видеть». Кажется, с этой стороны он брачные татуировки не рассматривал. «Я эльф?» – шокированно произнес Зейд, и я не выдержала, посмеиваясь над его потрясенным выражением лица. «Ничего, я тебя и таким люблю. Уши у мужчины не главное», – подразнила его. «Повтори», – забыв обо всем, потребовал он. «Про уши?» Но, поймав взгляд мужа, оставила смех. «Люблю тебя», – призналась я, чувствуя, как тону в янтарном золоте глаз, которые вдруг оказались так близко и растворилась в его поцелуе.